Глава 5. Говорят, нечего Бога гневить. Нельзя жаловаться, что плохо живешь, потому что он услышит, рассердится и покажет тебе, может быть, намного хуже. Я вроде и не жаловалась, только горевала, боялась, пыталась дознаться до причин случившегося с Жанной и Дашей, но хуже все равно стало. В конце декабря умер папа. Если в этой ситуации вообще можно говорить о благодарности – то я благодарна Всевышнему, что отец ушел легко. Просто не проснулся утром. Хотя и тут есть сомнения. Как знать, может быть, кто-то навестил его в предрассветной мгле. Возможно, он открыл глаза, пробудившись среди ночи, и увидел безмолвно стоящую рядом с кроватью молодую женщину, которая держала на руках маленькую девочку. Они пришли к нему, и он попросил их остаться, но вместо этого отправился следом за ними. В воскресенье после полудня я, как обычно, проведав родителей, уехала в Казань. Думала, что мы снова увидимся на следующие выходные, но уже во вторник вернулась в Ягодное, чтобы заняться похоронами. В последнее время, когда взялась записывать эту историю, я особенно часто вспоминаю отца. Он стоит перед моим внутренним взором как живой, и мне чудится, что он по-прежнему там, в живописном поселке за Волгой, не в могиле, а в доме, который построил для мамы и нас с Жанной, колдует в своей мастерской, белит яблони, подстригает газон, сидит с книгой или газетой на диване в гостиной, возится с Дашей, помогает маме готовить ужин. Счастье, что я держу в памяти его лицо и голос, походку и жесты, а значит, это правда. Он все еще жив. У меня папины густые жесткие волосы с рыжеватым отливом. Я всегда коротко стригла их, светло ореховые глаза, пшеничные брови и ресницы, которые я в юности упорно красила в черный цвет. Он подарил мне веснушки и немного неуклюжую, как мама говорила, жеребячью худобу. Когда мне особенно плохо, я разговариваю с ним, бывает, что и вслух. Я знаю, что он слышит меня, хотя никогда не отвечает. Теперь, когда говорить мне больше не с кем, только с ними, ушедшими, отец мой лучший собеседник. И я брожу по своей пустой квартире, в которую больше не пускаю гостей, и с отчаянной настойчивостью спрашиваю отца, как бы ты поступил на моем месте, одобрил бы то, что я собираюсь сделать. Но чаще задаюсь вопросом, Нет ли другого выхода? Может, оттуда, где он сейчас пребывает, виднее? Лет пять назад отец решил купить участок на местном кладбище. Мама была против. «Зачем нужно напоминать смерти о себе?» — сердилась она. «Так и накликать можно. Помрем, похоронят, найдется местечко. Никто еще поверх земли не оставался. Всех закапывали. Кто знает, может, она и оказалась права» но отец рассуждал иначе. Говорил, что в скорбный час хотя бы об этом беспокоиться не нужно будет, лучше все заранее предусмотреть и обо всем позаботиться. Папа много лет работал строителем. Как для живых дома возводил, так, видимо, и мертвым хотел обеспечить пристанище. Участок выбрал красивый, возле двух молодых рябин. Они пламенеют ягодами, точно льют по умершим алые бусины слез. Папа и в самом страшном сне не мог увидеть, что первыми обитателями этого уголка станут его дочь и внучка. Он сколотил скамеечку и столик, и они с матерью часами просиживали у дорогих могил. А теперь вот и для него самого приготовили последнее прибежище. Мама после смерти отца вела себя собрано и мужественно. Я ожидала, что она будет не в силах подняться с кровати, и мне придется взять на себя организацию похорон и поминок. Однако я была, можно сказать, лишь на подхвате. Мама была полна решимости сделать для своего Володи все, что нужно. Отношения родителей всегда казались мне идеальными. Мама с папой никогда не ругались и не выясняли отношений, по крайней мере при нас. Если матери получалось поднимать тему развода, говоря, разумеется, о ком-то другом, она всегда при этом крестилась, как при упоминании о нечистой силе, и добавляла «упаси Бог». Развод с отцом пугал маму и одновременно находился за гранью ее понимания. Думаю, папа испытывал по данному поводу схожие чувства. Я никогда не представляла родителей в отрыве друг от друга». Даже представить страшно, какой одинокой мама чувствовала себя без отца. Начальство снова вошло в положение, и я была рядом. Но скоро пришлось выйти на работу, номер горел. Маму я оставить тоже не могла, жила с ней в Ягодном, приезжала туда вечером, а утром катила обратно. Она, конечно, говорила, что нечего мучиться, мотаться туда-сюда в такую даль, но я видела, она ждет меня, боится ночевать одна в опустевшем доме, который стал для нее слишком большим. 30 декабря, когда наша редакция отправилась на новогодний корпоратив, у отца был девятый день. Эта дата стала еще одним рубежом. Мне уже стало казаться, что вся жизнь превратилась в сплошную череду до и после, причем после, раз от разу становилось все хуже и горше. До этой черты мама была погружена в себя и убита горем, После почти успокоилась, потому что повредилась рассудкам Думаю, это было сродни состоянию перед экзаменом. Перед сдачей организм концентрирует все силы, обнаруживаются скрытые резервы, открывается второе дыхание. Но стоит сдать, как ты расслабляешься, накатывают слабость и усталость, можно даже заболеть. Мама держалась до девятого дня, дальше ее уже не хватило. Таких кошмарных новогодних каникул у меня не было никогда. Мы отмечали праздник вдвоем с мамой. Я старалась изо всех сил, чтобы хоть немного отвлечь ее. Нарядила елку, настрогала салатов, даже шампанское купила. Только к чему все это? Началось все как раз в канун Нового года. Утром я готовила нам завтрак, когда мама вошла в кухню и бодрым тоном заявила. «Слушай, Яша!» по моему нашим уже пора вернуться я выронила лопатку которая переворачивала блины и испачкала пол возле плиты уставилась на маму не понимая о чем это она, а та словно и не замечая моего потрясенного взгляда невозмутимо продолжила усевшись возле стола ты бы им позвонила дочка новый год сегодня а они все там какой юг в декабре море уже ледяное ветер Да Шуля простудится. «Мам, ты что, ничего не помнишь?» ляпнула я, не успев сообразить, что происходит. «Все я помню», — нетерпеливо ответила мама. «Папа ждал их, ждал. Поехал забирать, а теперь его не дозовешься». Она нахмурилась. «Так ты позвонишь?» Я убрала сковородку с огня и села рядом с мамой. Поцеловала в мягкую, как тесто, щеку. «Конечно, мамуль» позавтракаем и позвоню во время завтрака она пришла в себя и мы отправились на кладбище ей так захотелось а ближе к вечеру мама снова заговорила о том что Жанне с семьей пора вернуться домой у нее теперь было два состояния во время просветления она все вспоминала и принималась плакать и тогда мои убогие потуги успокоить ее оканчивались полным провалом но чаще всего А спустя недели две постоянно она пребывала в вымышленном мире. И тут уж орать от тоски и ужаса хотелось мне. Все каникулы я ломала голову, что делать. Нужно будет устроить ей консультацию у психиатра, это ясно. Оставить маму одну в ягодном в таком состоянии невозможно, об этом нечего и думать. Я принялась убеждать ее, чтобы она пожила со мной в Казани. Возможно, это сумеречное состояние пройдет, если она сменит обстановку, но мама ни в какую не соглашалась. «Куда это я поеду из собственного дома?» – протестовала она. И если находилась в помрачении, то непременно добавляла. «Наши вернутся, а тут никого. Отец расстроится». Слушать, как она говорит о них в настоящем времени, было невыносимо. Куда лучше было бы, прими она их смерти. Я думала, мы будем вместе ходить на могилы, вспоминать, плакать. Со временем острая боль притупится, превратится в тихую светлую грусть, и мама оправится. Вот на что я надеялась. Тем более ей неизвестна истинная причина гибели Жанны и Даши. Но как идти на кладбище? Как оплакивать, если они в ее сознании живы? Она отказывалась ехать, а я не могла остаться, бросить работу и ухаживать за ней. «Наверное, многие осудили бы меня. Для любящей дочери выбор между матерью и карьерой очевиден. Но работа была моим способом выжить. Да что там! Это и была моя жизнь! И если у кого-то имеются другие жизненные маяки, семья, дети, то это счастливый человек. И потом, где брать деньги? Кредитная машина, ипотека, текущие расходы. Кто возьмется меня содержать? Каникулы прилетели» и я решила жить в Ягодном и ездить отсюда на работу, иного решения не видела. Однако вскоре стало ясно, что из этой затеи ничего не выйдет. В первый же день ближе к обеду мне позвонила соседка. — Марьяша, приезжай скорее! — захлебываясь, кричала она в трубку. — Мать-то чего удумала? Сердце у меня упало. — Пошла к вашим, ну, то есть к Жанночкиному дому, и давай их звать. Чего, мол, к нам с отцом не приходите? Из отпуска вернулись, они приходите, стучит, колотит в двери и кричит. — Где она сейчас? — проговорила я, соображая, что делать. — Дома сейчас. Уложила ее. Ледяная вся, без шапки пошла, в тапочках домашних. Ладно, еще пальто надела. Все, можно не сомневаться. Теперь весь поселок будет знать, что у мамы не в порядке с головой. Хотя это, конечно, не самое плохое. — Ей открыл кто-то? Новые хозяева? «Открыли!» — она так кричала. «Там пара молодая, женщина беременная. Вышла, а Лена-то давай кричать. Кто ты, мол, такая? Как сюда попала?» Люди слышали. Катерина с верхней улицы за мной прибежала. Я и увела Лену. «На силу увела. Не пойду, — говорит, — хоть ты убей. А я...» «Спасибо вам, Наталья Павловна!» Прервала я ее излияние. «Наслушаюсь еще. В разных вариантах, со всеми подробностями». Насколько я знаю наших, поселковых, каждый второй теперь будет считать своим долгом прокомментировать мамину выходку, посочувствовать и задать главный вопрос «Елена Ивановна с ума сошла или как? И давно ли?» Когда я приехала в Ягодное, мама с непримиримым видом лежала в своей комнате. Кое-как выпроводив неугомонную соседку, я присела возле нее. Губы у мамы были поджаты, глаза сухие, но покрасневшие она недавно плакала. Изменения в голосе постепенно стали отражаться на ее внешности. Совсем скоро этот процесс пошел полным ходом, но в тот момент я еще этого не знала, наблюдая лишь первые признаки. Счастливое ожидание, когда же ее родные вернутся к ней с юга, сменилось горькой обидой на весь свет. Мама считала, что ее все бросили, предали, Осталась лишь я, но ко мне она со временем прониклась беспочвенной, жгучей неприязнью, которая изредка сменялась плаксивостью. Сидя в тот вечер на ее кровати, я и предположить не могла, куда заведет нас с ней ее душевная болезнь, но чувствовала, что любимая мамуля, мой друг и добрый советчик, опора и единственный родной человек, ускользает навсегда, и я не могу догнать ее, вернуть. «Ты почему не сказала, что они сбежали от меня?» Спросила она, отдернув руку, которую я хотела погладить. «Они не сбежали, мамуль. Просто...» Я и сама не знала, что просто, как донести до нее правду, и стоит ли это делать. Замялась, замолчала, но мама и не собиралась давать мне договорить. «И дом, оказывается, продали чужим людям. Сами на юге живут, отца забрали, а мать тут лежи. Не нужна стала». Она долго еще бормотала что-то в этом роде, я почти не вслушивалась. Внутри черепа словно ковыряли отверткой. Там зарождалась воронка головной боли, и я уже знала, что ничем не смогу ее купировать. Это, как обычно говорила Жанна, на нервной почве. Таблетки в таких случаях не помогали, только сон. Только я отлично знала, что уснуть не удастся. Постепенно мама успокоилась, стала говорить медленнее и тише, пока, наконец, не заснула. Я тихонечко встала и вышла из комнаты, прошла по коридору, спустилась вниз, в кухню. Тихий дом был погружен в тишину и населен призраками. Я шла и видела их так же отчетливо, как сейчас вижу свои пальцы на клавиатуре ноутбука. В гостиной у окна сидит в любимом своем кресле отец, А вот и маленькая Дашуля расположилась под лестницей со своими игрушками. Почему-то там ей нравилось играть больше всего. Мама печет яблочный пирог, и Жанна помогает ей нарезать яблоки для начинки. А вот и я сама склонилась на ноутбуком и дописываю очередную статью. Я застонала, стиснув зубы так, что челюсти свело болью, и эта новая боль соединилась с той, что уже в полную силу терзала – мою несчастную голову. «Что мне делать? Что?» – стучалось в виски, и я не могла найти ответа. Сделала то, что пришло в голову первым, отыскала в баре бутылку вина и налила себе в бокал щедрую порцию. Есть не хотелось, а вот выпить не помешает. Может, и головная боль пройдет, и тягостные мысли отступят, хоть на время. Вино, которое подвернулось под руку, было белым, да к тому же слишком теплым и слишком кислым, но это лучше, чем ничего. Головная боль никуда не делась, но сознание затуманилось и снизошло спокойствие. Пусть временное, алкогольное, но, как говорится, за неимением Гербовой пишут на простой. Я пренебрегла мудрым советом не пить в одиночестве и основательно надралась той ночью. Выпитая на голодный желудок, ударила по мозгам, как кувалда, но я вливала в себя бокал за бокалом и поняла, что пьяна, только когда увидела, что бутылка опустела. «Пей, не пей, довольно-таки трезво, — думала я, — а решение принимать нужно. Никто этого за меня не сделает. Маму необходимо срочно перевести в Казань, показать специалисту». На часах была половина двенадцатого, за окном холодная чернильная мгла, и точно такая же мгла поселилась в душе. Мой последний роман закончился около года назад, не оставив на сердце даже крохотного шрама. Был и был, сплыл. Даже позвонить и поплакаться в жилетку некому. «Володя!» — раздался мамин окрик. «Меня словно огрели плетью меж лопаток». Я слезла со стула, выбросила пустую бутылку в мусорное ведро и потащилась наверх. Вытащить маму из ягодного и уговорить поехать со мной в Казань было делом нелегким. Пришлось соврать, что там мы встретимся с отцом. Ее осмотрели врачи, сначала невролог, а после психиатр. Первый подтвердил гипертонию, о которой мы давно знали, и больше не нашел ничего нового. Второй долго беседовал с мамой и в итоге поставил диагноз. Он изъяснялся долго и витиевато, щедро сдабривая речь пугающими медицинскими терминами, наиболее понятным из которых был старческий психоз. «Что же теперь делать?» – спросила я, и врач порекомендовал стационарное лечение. Помещать маму в психиатрическую клинику я отказалась. Доктор пожал плечами и выписал гору рецептов. «Голубушка, чтобы ухаживать за такими больными, нужны железные нервы и масса свободного времени», – проговорил он на прощание. «Звоните, когда передумаете». Врач сказал не «если», а «когда». Я сразу обратила на это внимание и скоро осознала, почему он не сомневался в моем решении. На работе я снова не появлялась. И на этот раз сердечности в интонациях шефа-учредителя было гораздо меньше. Кому нужен работник с непрекращающимися проблемами? Я уверила его, что постараюсь утрясти все как можно быстрее, ненавидя себя за это. В красках расписала случившееся с мамой, напомнила об отце и сестре. Даже про бегство Ильи рассказала и про то, что других родственников у нас нет, поэтому мне придется справляться со всем самой. Упомянула ипотеку и автокредит, Обычно я никогда и никому не давлю на жалость, по крайней мере, сознательно, но в данном случае на кону стояла моя работа. В итоге шеф смягчился, серые льдинки в его глазах растаяли. Он вполне искренне посочувствовал мне и разрешил взять дни в счет отпуска. Все свои отгулы я уже успела истратить.